Глава 45. Совместно с Мэрилин решаем развязать Оскара. Но мы сейчас же идем к Сандерсу, имей в виду гражу пальцем больше для острастки. Если на то пошло, и гослужащие не абсолютные доказательства невиновности Уильямсона, а также ничего не мешает графу обмануть и его. Но Сандерсу я почему-то доверяю. Верю в то, что он честно выполняет долг и хочет наказать нечистого на руку главу города. Хорошее впечатление производит человек. Надеюсь, моя интуиция не обманывает, иначе мы с мэрлин рискуем оказаться в еще большей западне, чем накануне. Да без проблем. Оскар потирает с наслаждением руки. Я знаю, где он обитает. Выходим дружно из дома, особо не заботясь о конспирации. Наше исчезновение и без того с треском провалилось, раскрывшись в первую же ночь. Так что какая теперь разница? Ты не собираешься сообщить домашним, что ты в порядке? спрашиваю у Уильямсона, удивившись тому, что он не сворачивает к своему поместью. «Мои домашние вы, Мэри», — берет нас с племянницей за руку, — и хватит об этом. «Ладно, как скажешь», — пожимая плечами. «Конечно, вся задумка может теперь развалиться. Кэтлин сообщит о моем исчезновении, но надо ведь убедить вас в своей невиновности. Мне не нравится тон, с которым он произносит эти слова, как будто мы ему помешали». Давай не будем перекладывать с больной головы на здоровую. Недовольно кривлюсь. А где ты видела здоровую голову? Среди нас таковых нет, как показала практика. Спокойно парирует Оскар. «Прекратите, Прекратите, вмешивается Мэри. То целоваться собираетесь, то ругаетесь. Если у всех любовь такая, то я никогда не хочу испытывать нечто подобное. Невольно краснею от слов девочки. Любовь — это очень серьезное чувство, зайка. Считая нужным как-то оправдаться. «Не стоит им бросаться». «Верно, серьезное. Уильямсон неожиданно соглашается со мной. «А между мной и Мэри все крайне серьезно. Так что ты права. отношения та еще качель. То вверх, то вниз. То снова вверх, то снова вниз». С минуту молчу, переваривая услышанное. А потом все же не сдерживаюсь от комментария. «Знаешь, Оскар, иногда проще говорить прямо, а не образами. И я сейчас не только про заговор с мэром и гвардейцами». «Знаю, Мэри». Знаю. Он сжимает мою руку. Так же, как и то, что ты у нас дама самостоятельная, привыкшая отвечать за свою жизнь. Молодец, уважаю. Но доверие ко мне пора бы культивировать в себе. Конечно, никому больше не надо. Жить станет в разы проще и веселее. Спасибо, я не боюсь сложностей. Произношу прохладно. Мой ешь ты колючка. Даже не сомневался, говорит граф. Как ты меня назвал? Колючкой? Возмущаюсь. Да. Он кивает. Но красивый. Знаешь, такие в поле растут. Вроде тронешь, она уколет. Но сверху-то розовенький лепесточек украшает. Смягчает суровость растения. Да и не такое оно и острое. Скорее липучее. К одежде так вообще отлично цепляется. Я стою в шоке. Это как меня только что оскорбили. Уму непостижимо. Мы пришли, что ли? Чего вы встали? Подает голос Мэрилин. Да, милые, пришли отвечает ей Оскар. «Подожди немного, кое-что да объясняю, Мэри». Он поворачивается ко мне. «Милая, я не мастер делать комплименты, но поверь, я люблю тебя». Договаривает, а потом целует.